Александр Казанцев Уголек Читает Роман Ефимов Эпизод первый Уголек приоткрыл один глаз и лениво потянулся. Игриво перевернулся на спину и подставил пушистый живот весеннему солнцу. В последние дни оно все настойчивее пробивалось сквозь облака. Сплетаясь в оранжевый пучок, лучи заливали комод. Уголек любил дремать здесь после завтрака. Из приоткрытого окна в комнату вплывали запахи мокрой земли и талого снега. Уголек шевелил маленькими черными ноздрями, и щурился от удовольствия, принюхиваясь к теплому и влажному воздуху. Блаженной негой одолевала дремота. Уголек протяжно зевнул и с удовольствием вонзил когти в вязаную лежанку. Внезапно на кухне взвизгнул чайник и монотонно забубнил телевизор. Уголек насторожился. Экстренный выпуск новостей. Франция нанесла очередной масштабный ракетный удар по Нигеру. Число жертв растет с каждой минутой. Разрушены больницы, школы и жилые кварталы. Власти Нигера заявляют о геноциде. Вместе со звуками из кухни доносился запах яичницы с колбасой. Тревожный голос диктора не беспокоил уголька, а вот колбаса... Телевизор гудел назойливыми, как жужжание осы интонациями. Не хватает воды и медикаментов. Гуманитарные организации предупреждают о неминуемой катастрофе. Уголек медленно поднялся, выгнул спину в вопросительной дуге и спрыгнул на пол. По пути на кухню ему попался белый кроличий хвост, истерзанный до полного безобразия. Уголек заметил игрушку и, ловко подцепив когтями, зашвырнул в угол. Хвост упал в рыжее солнечное пятно на полу. Уголек замер, наблюдая, как над игрушкой закружилась пыль. Чайник, наконец, перестал яростно свистеть. В лагерях беженцев вспыхнула загадочная эпидемия. Люди жалуются на высокую температуру, кровотечение и стремительное поражение нервной системы. Врачи опасаются. Миша замер у телевизора. Уголек заметил, хозяин нервничает. Резкий запах подгоревшего хлеба заставил Мишу чертыхнуться и отвлечься от мелькающих на экране кадров дымящихся руин. Гарь перебивала запах колбасы, и угольку это не нравилось. «Черти, блин!» – с раздражением проговорил Миша, выбрасывая огарки в ведро. «Уголек, ты такое видал?» Уголек внимательно прислушался к интонации. Ругают не его. Расслабился и потерся о ногу. Миша всегда разговаривал с ним на равных, и Уголек чутко понимал хозяина. Он очень любил, когда Миша говорит с ним, и даже пытался отвечать. Мяукнул и, вытянув лапы, запустил когти в штанину. Этот кусочек колбасы – самый вкусный на свете. Так казалось угольку каждый раз, когда перепадало что-нибудь из человеческой еды. Запрыгнул Миша на колени и потянулся носом к тарелке. Миша никогда не ругал за это и просто дал еще кусочек. «Алло, да, привет. Ем еду, дома». «Нет, не пошел. Говорят, карантин. Не знаю. Пока ничего не понятно». Грозный голос продолжал кричать, мельтешили картинки. Уголек лежал под столом и теребил штанину. Хотелось играть, но Миша не поддержал. Неспешно жевал, хмуро уставившись на экран. Уголек заскучал, покопался в лотке и запрыгнул на подоконник. На открытый балкон прилетел голубь. С видом знатного господина занялся чисткой перьев. Поведение нахального существа возмутило уголька, нестерпимо захотелось прыгнуть, поймать, вцепиться когтями в хвост. Глаза хищно сузились в две янтарные щелочки, и уголек изготовился к прыжку, припал на передние лапы и прижал уши. «Я буду дома, приезжай», Со щелчком экран телефона погас. «Уголек, давай-ка мы с тобой наведем порядок. Нельзя же нам опозориться. Ищи мышь, которую тебе Маша подарила». Миша улыбнулся и потрепал уголька за ухо. Тревога, поселившаяся в доме с утренними новостями, сменилась настоящим кошмаром. Миша достал пылесос. Привычный утренний ритуал, сытный завтрак, наблюдение за суетой воробьев на карнизе и безмятежный сон на комоде – беспощадно нарушен. Рев разорвал тишину, превращая утро в хаос. Уголек в панике носился по комнатам. Пылесос, подобно бомбардировщику, неотвратимо кружил по квартире, преследуя его повсюду. Словно опытный охотник, загоняя добычу, он не давал угольку ни единого шанса найти укрытие. Обычно в доме царил покой и порядок, все вещи лежали на своих местах, мышь спрятана под комодом, а кроличий хвост запутался в складках штор. Таким был тихий и уютный мир уголька. За недолгую жизнь ему не доводилось голодать или испытывать холод. Лишь иногда в зимнюю ночь, случайно коснувшись мокрым носом ледяного стекла, уголек невольно вздрагивал всем крошечным тельцем. Недоуменно обнюхивал щепучее место и вскоре забывал. В редкие дни, когда приходили гости, шум застолья не утихал до рассвета, но это не беспокоило. Угольку было весело и интересно с новыми людьми. Они ласкали его, и он становился доверчивым, беззаботным и счастливым. «Ну все, все, уголёчек успокойся, пылесос еще не конец света». Миша бережно поднял его на руки. «Пойдем посмотрим, кто к нам пришел». Взъерошенному и оглушенному угольку совсем не хотелось искать мышь или смотреть, кто пришел. «Ну как тут поживают мои коты?» Маша, разгоряченная быстрой ходьбой, сыпала вопросами. «Тебе что на работе сказали?» Уголек уткнулся носом в полы ее пальто. Пахло грязной, но теплой от весеннего солнца водой. «По городу скорые носятся. У моих соседей какая-то суета. Ее пальцы путались в пуговицах. И тоже скорая. Весь город стоит». Она выдохнула. Еле добралась. «Так, Маша, остановись, отставить панику!» Миша коснулся ее растрепанных ветром волос и, улыбнувшись, привлек к себе. Сперва кофе, потом апокалипсис. Уголек устроился на верхнем ярусе стеллажа и не сводил глаз с Маши. Та неспешно ходила по кухне с чашкой в руках. «Пишут, что это дрянь уже в Европе», — волновалась она. «Бумерангом прилетела», — усмехнулся Миша. Уголек обожал Машу, еще до того, как щелкнет замок, каким-то неведомым кошачьим чутьем чувствовал, что она рядом. Будто незримая ниточка связывала их сердца. Едва Маша переступала порог, тут же впивался когтями в ее джинсы. Она подхватывала его на руки, любуясь угольной шорсткой отливающей шелковистым блеском и белым бантиком на груди. «Давай, рассказывай». Ты сегодня хороший котик, — щебетала Маша, доставая из сумки то пакетик с лакомствами то пушистую мышь. Их игра была ритуалом. Маша щелчком запускала скомканный фантик, и уголек бросался в погоню, отчаянно скользя когтями по паркету. Но когда наступала пора расставаться, всеми силами старался ей помешать. Отбирал шнурки, цепляя зубами или запрыгивал на плечо, не позволяя одеться. «Все равно, что ребенок, хватающий маму за рукав перед разлукой». Миша, строгий, волевой, был мягок с Машей и бережно относился к ее чудачествам. Машин смех прогонял тишину, ее руки наводили уют, превращая любой беспорядок в гармонию. Смятые диванные подушки ложились ровно, а на столе появлялись вкусности. Миша молча варил кофе, наблюдая, как Маша раскрашивает их мир. Уголек тянулся к ним, как зеленый росток к весеннему солнцу, и их крошечная галактика была для него целой вселенной. Во дворе, прямо под окном, взвыла сирена. Опять скорая. Маша прижала ладонь к стеклу, за которым мелькали красные проблески. «Миш, неужели и здесь началось?» Миша подошел сзади, обнял ее за плечи. Маша почувствовала его дыхание на своей щеке. «Пока только слухи. Ждем». Голос звучал ровно, успокаивающе. «Но посмотри, что в городе творится!» Маша оглянулась и посмотрела ему в глаза. «Мне страшно». «Сегодня ты остаешься», – твердо произнес Миша, прижимая ее спину к своей груди. «Насовсем». «Пора перестать метаться, это решено». Его губы коснулись ее шеи. «Да, пора», – задумчиво прошептала Маша, глядя вслед удаляющимся маячкам. Никогда еще уголек не видел их такими взволнованными. Спустился со стеллажа и наворачивал хаотичные восьмерки вокруг их ног. Маша присела и ласково провела ладонью по острой подвижной мордочке. Уголек плюхнулся на бок, кусая щекочущие пальцы. «Маленький ленивец», — ласково заговорила она, — «прости, что сегодня без подарков, но мы обязательно поиграем, обещаю». В этот день еще несколько раз включался телевизор, разряжаясь выстрелами тревожных новостей. Миша хмурился. «Маша то и дело кому-то звонила». Каждый раз разговор был недолгим, и она с досадой бросала трубку. За окном сгущались холодные липкие сумерки, и лица хозяев все больше мрачнели. Уголек наблюдал за ними, невольно помахивая хвостом.